Глава 2. Петропавловская крепость. Держать особо важных арестантов приходилось на другом берегу Невы, в крепости. Добираться на допросы далеко и неудобно. Но что поделать, если своих камер у охранного отделения не имелось? Охранное отделение. Отделение по охранению общественной безопасности и порядка при городоначальнике Петербурга. Политическая полиция. В просторечии охранка. Да и не будешь водить врагов государства под конвоем в благоустроенное присутствие. Беда в том, что охранка размещалась не где-нибудь, а в большом особняке самого градоначальника на Гороховой-2. Окна выходили в Александровский сад. А из этих окошек площадь дворцовая видна с Александрийским столпом и Зимним дворцом, где император бывал лишь изредка. Но все равно приятно. В общем... Нечего портить злодеям виды городской власти, которую они стараются сломать. Начальник охранки, полковник Пирамидов, давно писал прошение о переводе охранного отделения в более удобное место, где можно благоустроить камеры, желательно в сыром подвале. Сухих в Петербурге с основания не бывало. Ну и чтобы арестованных водить на допрос в кабинет, а не ездить к ним на поклон. Врагов все больше и больше, забот не в проворот, не наездишься по тюрьмам. Полковнику обещали, но пока охранка обитала на прежнем месте. Из камеры пирамидов вышел первым. После четвертого допроса ему стало окончательно ясно, что с барышней толку не будет. Крепкая попалась, а времена стали мягкими. Раньше проще было подвесить на дыбе или пройтись кнутом по спине, или щипцами ноздри рвать. Все бы рассказала. Теперь не то. Попугаешь легонько, да и только. След за полковником вышли его помощники – ротмистр Мочалов и коллежский секретарь Квицинский. Ротмистр тяжело дышал, китель перекинул через плечо, рукава сорочки закатал до локтей. Белую ткань украшали вишенки засохшей крови, сырые потеки размазались по костяшкам пальцев. Ротмистр вытер их шелковым платком и спросил разрешения умыться после жаркой работы. Пирамидов отпустил его. Подскрежет металла, повидавшего многих заключенных, стражник захлопнул дверь камеры и оставил господ в тюремном коридоре. Выход сами найдут, если пожелают. Тут они, как у себя дома. «Бесполезная трата времени», — обратился полковник Квицинскому, как к человеку разумному, с которым можно обсуждать самые заковыристые вопросы. «Я бы не был столько категоричен», — в задумчивости отвечал тот. Квицинский не одобрял, когда женщину бьют по лицу. Кулак у Мачалова тяжелый. Нельзя так, недопустимо. Не одобрял он искренно, но молча и про себя. Что же может быть полезного на ваш взгляд, Леонид Антонович? Теперь окончательно ясно, что господин Ванзаров передал нам не тот прибор. Я вам сразу сказал, с мстительным удовольствием отвечал Пирамидов, а вы не соглашались, говорили, не может быть, мы же заключили с ним джентльменское соглашение, и вот результат. Это же очевидно. На бесполезном приборе, который нам подсунул ваш милейший Ванзаров, медная табличка какого-то доктора Барадук. С чего бы Иртемьеву вешать ее на свое изобретение? Могла быть частью умной маскировки, — не сдавался Клицинский. От кого? От тех, кто проявлял интерес. Та же барышня Крашевская наверняка обнюхала весь дом Артемьева. Увидела табличку и не заинтересовалась. А Ванзаров по незнанию предмета решил, что нашел нужное. Он честный, малый. Я ему верю. Запомните, в нашем деле никому верить нельзя, особенно честным людям. Честные люди самые опасные, хуже них только добрые. Ради добра могут пойти на любую мерзость. Вот так-то. Аванзарова, вашего хваленого, давно пора, вот эдак. Кулак полковника показал, что следует сделать с чиновником сыска. Пусть только попадется. Давно напрашивается и проявляет самовольство. Пирамидов считал Ванзарова излишне умным, а значит опасным. От человека себе на уме всего можно ожидать. «Думаю, в поступке Ванзарова есть нечто полезное», — словно оправдываясь, заметил Квицинский. Пирамидов безлобно махнул рукой. «Вы везде видите полезное!» «В этом случае наверняка». «И что же именно?» «Можем быть уверены, Ванзаров не нашел настоящий аппарат». Полковник взвесил эту мысль. «Почему так думаете?» Отдал нам то, что попалось под руку. В противном случае признался бы, что ничего не нашел. Он не станет врать так откровенно, то есть глупо. Аргумент не слишком убеждал. Пирамидов считал ровно наоборот. Он упорно держался мнения, что чиновник Сыска и хитрит, и темнит. Наверняка подыгрывает господам Зволянскому и Бурцеву. А эти умеют воду мутить еще как. Им играют, как мелкой пешкой. — только сказал он. кевицинский невольно представил размеры Ванзарова, и слухи о его физической силе, такая пешка казалась не слишком мелкой. — Это вполне возможно, — согласился он из вежливости. — Кстати, вам известно, кто такой этот Бородюк? — продолжил Пирамидов. — Французский ученый, Спирит. В Парижской академии продемонстрировал изобретение, которое может фотографировать мысли. Предположу, что этот прибор, скорее всего, магнитометр, аббатта фортена который Бородюк совершенствовал и назвал биометром. Фиксирует исхождение из человека жизненной силы или животного магнетизма. Иртемьев был учеником доктора Бордюка. Прибор наверняка подарок от учителя. Полковник выразил на лице глубокое сомнение. «И как выглядит фотография мыслей?» «Расплывчатые мутные пятна», — ответил Квицинский. «Что и следовало предполагать. Одна бестолковщина с этим спиритизмом». Если бы не интерес высокого начальства к разным оккультным глупостям, Пирамидов ни за что бы не позволил своему помощнику тратить время на обхаживание спиритических кружков. «Не слишком ли глубоко погрузились, Леонид Антонович, в эти материи?» — заметил он. «Где настоящая польза, о которой все время говорите?» Вицинский невольно кивнул. «Польза... Да, Владимир Михайлович, считаю, что польза от арестованной мадемуазель Крашевской может быть». «Какая именно?» «Она часто бывала в доме Иртемьева, могла видеть макхина террорис, до конца не понимая, что это такое». Пирамидов не слишком одобрял латинские названия, от которых несло аптичными лекарствами. «Возражать подчиненному не счел нужным», Квицинский считался в охранке интеллигентом, у которого особые методы работы. Вот и набрался всякой глупости у спиритов. Но если найден аппарат, это окупит все вольности, которые Квицинскому позволялись. Полковник не верил, что такой волшебный прибор был изобретен, но считал своим долгом найти его или заполучить любой ценой. «Допустим, Крашевская что-то видела», ответил он. «Как заставить вашу...» Электрическую женщину заговорить? Она же смеялась нам в лицо и плевала кровью в Мочалова. «Тут нужны совсем другие приемы», — ответил Квецинский, И кратко изложил предложение, имевшееся наготове. Полковник был согласен на все, лишь бы добиться результата. «Сможете найти такого умника?» — только спросил он. «Да, разумеется, у меня есть на примете. Сегодня же визите». «Сегодня нельзя. Нужно договориться. Он капризный». «Завтра или послезавтра?» «Как угодно, только скорее!» выразил нетерпение пирамидов. Квицинский обещал исполнить со всей поспешностью. Не доверяя тюремным стражникам, пирамидов распорядился поставить у камеры мадемуазель Крашевской караул жандармов, вооруженных револьверами. И стражайше приказал открывать огонь при малейшем подозрении, что к важному свидетелю кто-то хочет проникнуть. Случай в Литовском замке стал для полковника хорошим уроком. Повторять ошибку и терять последнего свидетеля он не собирался. Квицинский был отпущен заниматься делами. Выйдя на свежий воздух из промозглого помещения Петропавловской крепости, Леонид Антонович вынул записную книжечку в Софьяновом переплете и сделал быструю запись. Ему пришла мысль настолько простая, насколько и гениальная. Она целиком ложилась в его план. То, что он придумал, к чему так тщательно и осторожно подбирался, чтобы не сделать роковую ошибку, теперь должно было сложиться в успешную партию. У него были все козыри, оставалось сорвать банк. План представлялся настолько опасным, что если бы Пирамидов о нем догадался, Леонид Антонович не только вылетел бы из охранки, но мог и костей не собрать. С полковником шутки плохи. При внешней простоте и туповатости видит насквозь, чутье звериное. Как бы ни начал подозревать неладное. Надо спешить. Но если выйдет все, как задумано, полковник ничего не сможет поделать. Ставки слишком высоки, чтобы приз достался двоим. И какие перспективы открываются. А пока пусть пирамидов думает, что его ближайший помощник землю носом роет, чтобы преподнести ему на блюдечке загадочную Макхена Террорис. Главное, чтобы не прозрел раньше времени. Квицинский вынул карманные часы и убедился, что опаздывает. Быстрым шагом он вышел из крепостных ворот и отправился искать пролетку. Извозчики объезжали это страшное место стороной.